Глава 20. Очередное заседание контактной группы было закрытым и проходило в крайне узком составе. Со стороны империи присутствовали премьер-посол Гней Астрас, принцип легат Патрики Садарх, представитель круга магов Гораций Гозар и энсиак Велисарий Рембританик, князь Ареапага Эльвингарда. Со стороны Российской Федерации генерал-лейтенант Вершинин, полковник Кравченко и, фактически, Эйра и Ливия. Нет, номинально они значились приглашенными независимыми консультантами, но все уже прекрасно знали, за кого на самом деле культ Эмрис и одна юная, но не в меру предприимчивая чародейка, без которой не обходилось ни одно серьезное совещание между русскими и имперцами, потому как Ливия до сих пор считалась лучшим переводчиком. Свет в зале совещаний штаба российской группировки был потушен. Желези на окнах закрыты, а проектор включен. Сидевший за компьютером Кравченко самолично залез в папку с многозначительным названием «Още» и запустил презентацию с не менее интригующим заголовком «Вообще же». После всесторонней проверки имеющихся сведений начал Вершинин. Руководство Российской Федерации посчитало необходимым оповестить наших уважаемых союзников о грозящей всем нам угрозе. На экране появилось изображение карты звездного неба, светлоярского неба, одна из звезд на которой была обведена красным. «Объект, известный вам как Алая Звезда», — продолжил генерал. «Наблюдение за ним в целом подтвердило сведения, полученные нами от уважаемой Эйры». Сидящая на стуле жрица величественно кивнула и поднялась с места. Ее лицо, как обычно, было скрыто маской, на плечах лежала черно-фиолетовая мантия, новенькая, кстати, недавно пошитая из привезенного из Владимирска шелка. А к ближайшему столу был прислонен черный РПК с явно нестандартным штык-ножом. Новое оружие старшей жрице чрезвычайно нравилось, поэтому в последнее время она с ним не расставалась. «Думаю, ни для кого из присутствующих не является секретом, что этот мир есть громадный шар, несущийся в безбрежной пустоте космоса», — произнесла Эйра. «И что существует великое множество других подобных тел, как безжизненных булыжников, так и раскаленных огненных шаров и даже планет, подобных нашей». «Вы об угрозе болидов?» — поинтересовался Гозерр. В хрониках отмечается, что последствия их падения могут быть крайне разрушительными. «Я о том, достопочтенный маг, что на этих небесных телах могут обитать иные разумные создания и зачастую крайне недружелюбные». «Если мне не изменяет память, расстояние даже до ближайших к нам лун поистине чудовищное», ставил Вилли Сарий, «И что в космосе никак невозможно выжить». И тем не менее, есть создания, которые способны преодолеть гибельную пустоту и достигнуть иных миров. Эйра сделала паузу. И теперь они вновь грозят нашему миру. «Вы сказали, вновь?» — уточнил Садарх. «Опять же, думаю, многим известно, что в нашем мире хватает следов древних цивилизаций, что жили тысячи и тысячи лет назад», — сказала жрица мало империи гибло под натиском завоевателей или грузом внутренних проблем и раздоров, но самая древняя цивилизация предтеч, первая цивилизация этого мира, существовала тысячи лет, а ее могущество превосходило любые мыслимые и немыслимые пределы. Однако и она пала. Пала под ударом извне, когда отродья алой звезды обрушились на этот мир с небес. Насколько силен враг? Принцип Легат мыслил, как любой военный, прямо и рационально. Если есть информация об угрозе, ее стоило принять во внимание. «Чрезвычайным», — лаконично ответила Эйра. «Достаточно сказать, что две созданные нами цивилизации погибли, когда мы останавливали относительно небольшие экспедиционные флоты». «Ваши цивилизации», — подчеркнул астрас «Вы же не думаете, что апостолы Эмрис всегда вели себя тихо, как в последнюю тысячу лет?» — хмыкнула жрица. «Когда-то богине смерти поклонялись целые народы. И что из себя представляет враг, и кто он вообще?» Двенадцать тысяч лет назад предтечи столкнулись прибывшие из глубин космоса враждебной расой. Та раса не была похожа ни на людей, ни на драконов, ни на что известное нам. Притечи столкнулись с ними и нет, они не проиграли, но и не победили. Не было победителей в той войне. Захватчики умылись кровью, но цивилизация Притеч рухнула. Родной мир захватчиков, небольшая блуждающая планета, унеслась прочь, дважды возвращаясь к Светлояру или Эшаре, смотря кто как привык. Дважды апостолы Эмри собирали всех, кого могли, и отражали атаки. «Три атаки наш мир выдержал, но грядет и четвертая, самая последняя и мощная атака». И, увы, Эра вздохнула. «Вряд ли столь скромная жрица, как я, может рассказать о враге что-то определенное. Я не жила во время войны в небесах, не застала я и последующих вторжений, а описания, сделанные предками, зачастую они непонятны даже нам, а уж пытаться пересказать их еще кому-то. Единственное, что осталось без вопросов, и имя, которым нарекли нашего врага. Незваные. «Могучий враг, неизвестный обликом», — проворчал Садарх. «Незваные. Как по мне, им скорее подходит название Харибда». «Насколько поняли уже мы», — вставил Вершинин. «Незваные, ну или Харибда, если вам угодно». В чем-то походят на нас. Они тоже используют технику, комбинируют традиционную и механическую магию, а еще для них не является фатальным отсутствием магии. «Опасаетесь, что даже если эвакуировать обратно в далекое Отечество, разрушив портал, незваные все равно до вас доберутся?» — понимающе кивнул астрас «Опасаемся», — кивнул генерал. «Простите за прямоту, но мы стремимся встречать врага как можно дальше от своих границ». «За что ж тут просить прощения? Вполне разумная стратегия». Премьер-посол вздохнул. «Значит, еще один враг, да?» «Мало нам было двух вторжений варваров за несколько месяцев». «Варвары — это ерунда», — отмахнулась не стоящее внимания чепуха, с которой ничего не стоит справиться». «Разгромленные на севере легионы с вами бы не согласились», — нахмурился Садарх. Северная Орда уничтожена менее чем за месяц. Сейчас же идет просто зачистка выживших. Южная пока что затаилась и выжидает. Но все это – дела лишь Востока Империи, по сути. Даже для центральных провинций угрозы фактически нет. Что уж говорить о столице или Аравии. А вот вторжение незваных несет угрозу для всех. «Вы предлагаете совместный план обороны?» – спросил астрас «Предлагаем», — подтвердил Вершинин. «Наши маги пробьют еще минимум два прохода между мирами, ориентировочно где-то в междуречье Тибра и Ефрата, а также в центральных провинциях. Мы уже готовы их открыть, но не хотели бы делать это без разрешения. Также мы хотели бы получить разрешение и на строительство военных баз в указанных местах. И вы тоже потребуете передачу стамильной зоны вокруг врат» прищурился премьер-посол. То было результатом столкновений на Востоке. В этот раз у нас нет причин требовать подобного. Но вы же понимаете, как в столице отнесутся к тому, что на наших землях разместятся чужие гарнизоны. Ну, вы же умный человек, сир Астрас, улыбнулась Эйра. И вам наверняка известно, как преподнести эту информацию в правильном свете. «Тем более, что мы готовы обсудить передачу империи нашего оружия», добавил Вершинин. «Да, не самого нового и мощного, но можете прочитать доклады принцессы Афины. Она довольно красочно описывает принципы и случаи применения нашего оружия. И это партия всего в несколько десятков единиц. А мы готовы поставлять сотни и тысячи, готовы поставлять боеприпасы и даже некоторую технику». «Инструкторов для обучения владению всем этим мы также готовы предоставить». «И какова цена?» — спросил Велисарий. «Чем богаче дары, тем выше цена. Так всегда было и так всегда будет». «Прежнее», — пожал плечами генерал, — «земля, концессии, доли в будущих предприятиях. Вы так прекрасно знаете, что экономика не то что Востока, всей империи могла бы рухнуть, если бы мы этого желали». Однако нам не нужна впавшая в анархию территория. Нам нужен дружественный и стабильный партнер. В свете грядущего вторжения незваных это еще более актуально. Если на чистоту, либо мы разносим все и устанавливаем свои порядки, а затем будем вынуждены сражаться против Харибды, либо мы в первую очередь помогаем вам. Именно поэтому мы помогаем Федерации сокрушить врагов Империи и заставить их примкнуть к нашему Союзу. «Добавила Эйра. «Стоит признать, что не все готовы присоединиться к Новому Риму, а мы хотели бы собрать под своими знаменами всех. Северных варваров, южных кочевников, фейри Всех!» «И даже темных!» «Насмешливо произнес Гозер. Да», — спокойно произнесла черная жрица. Имперцы ощутимо напряглись. «Вот только давайте без этого спектакля, уважаемые!» фыркнула Эйра. Нам прекрасно известно и то, что некоторые темные сотрудничают с Империей, и что среди падших все сильнее становится фракция радикалов. Но они ничего не предпринимают просто потому, что им будет некуда пойти. Империя не примет даже предателей из числа темных, а сами темные не оставят ренегатов в покое». «Да, все, к сожалению, так», — поморщился Светлый Феери. «Это замкнутый круг, что не дает нам закончить эту долгую войну». «Мы можем предложить выход», — сказал Вершинин. «Такой, что будет неизвестен нам, ведущим эту войну больше полутора тысяч лет?» «Вызвать среди падших междоусобицы и превратить войну темных против империи в войну империи и части темных против других темных», — усмехнулся генерал. «Вряд ли. Однако с нашим появлением мы можем предоставить идеальное убежище тем, кто готов сложить оружие» и может рассчитывать на амнистию. «Вы предлагаете вывести партию радикалов в далекое Отечество?» с расстановкой произнес Астрос. «В том числе, тех же, кто захочет остаться здесь, мы можем хотя бы немного замаскировать и выдать за членов вассального нам клана». «Кланы юной лесной феери», задумчиво протянул Велесарий. «Шарии, если не ошибаюсь» однако союзных империй и лесных кланов хватает но сильванны к темным бегут а вот обратно не особо империи и Эльвингард не могут себе позволить принять перебежчиков а лесные не могут их защитить пожалуй плечами Эйра. к тому же менять традиции темных на традиции сильванов от чего же вы тогда уверены что союзной федерации клан будет более привлекателен если это будет очередной клан сильванов «Потому что это не будет очередной клан Сильванов», — заявила жрица. «В отличие от многих, юная Шари мыслит гибко, так что идея создать в свете грядущей угрозы новую сторону для Фейри, в том числе и ее. Да и клан, это пока что слишком громко сказано, пока что, чисто воинское подразделение, встроенное в структуру армии Федерации». «Вы готовы довериться темным?» — недоверчиво произнес адарх Попахивает безумием. Они могут говорить что угодно, но при первом же удобном случае воткнут нож в спину. «Считаю, нужно рискнуть», — сказал Вершинин. «Если не превратить этот конфликт прежде всего во внутренний, то победить будет практически невозможно. Ну или же просто подождать еще тысячу лет, пока темные не вымрут, что с их эм, образом жизни вполне реально» но мы бы хотели исключить исходящую от них угрозу, когда на горизонте война с незваными. «Вы думаете, что для сражения с чудовищами вы можете использовать других чудовищ? При всем моем уважении вы сильно ошибаетесь», — покачал головой Велесари. «Темные — это темные. Мы уже пробовали переманивать отдельные кланы падших, но ничем хорошим это не кончилось». «Кланы можно переманивать, но нельзя сохранять», — заметил Вершинин. Темных надо раскидывать как минимум в пропорции 1 на 10 проверенных бойцов. Полностью оторвать от корней, отсечь от прежних традиций, любых известных традиций. В общем, мы готовы рискнуть. Осталось только и по этому вопросу получить ваше одобрение, пусть даже и неформальное, нам же известно, что темные являются вашим заклятым врагом. «Вы же понимаете, что и этот вопрос, и вопрос с новыми порталами так быстро не решить», — вздохнул астрас «А желательно бы решить быстро», — отрезал Вершинин. «Времени в запасе у нас не так уж и много». «Как скоро возможно вторжение незваных?» — подобрался Садарх. «Первоначально мы рассчитывали на десять лет», — сказала Эйра. «Но мы ошиблись в расчетах орбиты Алой Звезды». «У нас в запасе всего несколько лет». «Допустим, мы поверим в этом сказал принцип легат. «Даже без одобрения Сената мы можем начать работы по линии имперской армии. Оформим ваши порталы как новые легионные лагеря». «Нам потребуется куда более серьезная инфраструктура», — сказал Вершинин. «Мы не собираемся размещать в империи крупные гарнизоны» но потребуются взлетные полосы для нашей авиации и пункты заправки топливом. Два портала — это только начало. Нужно намного больше, чтобы прикрыть как можно большую часть территории Нового Рима. Установить артефакты слежения за небом и противовоздушное оружие. В идеале это нужно будет делать и на землях вне имперских границ чтобы установить контроль хотя бы над Пацифидой. «Вы планируете открывать там порталы?» «Наше влияние на земле ограничено», — покачал головой генерал. «Мы не можем открывать проходы в любой точке планеты, поэтому потребуется помощь империи. Ваши солдаты — наша поддержка и оружие. Точно потребуются форпосты на теплом берегу и в районе стены. Хипсану и Африку, увы, скорее всего, даже нет смысла пытаться занять». «И поэтому вы считаете необходимым вначале привести к покорности северные и степные племена», — задумчиво кивнул Астрос. «А также темных», — добавил Велисарий. «А также темных», — согласилась Эйра. «Их укрывища наверняка есть и в пределах северных племен, и в степи, и на теплом берегу. Если не выжечь эту заразу тем или иным способом, они могут доставить нам проблемы. Всем нам». «Мы заинтересованы в том, чтобы отстоять наш мир», — мрачно вставил Гозер. «Наши резоны постоянны. Понятные резоны жриц Эмрис. Это и их мир тоже. Но точно ли федерация готова сражаться за Эшару? Действительно ли вы не собираетесь просто взорвать порталы и уйти в далекое Отечество, если что-то пойдет не так?» «В чем ваши резоны? Вы можете ответить на это убедительно?» «Даже не владение, просто присутствие в этом мире дает нам огромный шанс», — ответил Вершинин. «Это шанс стать первыми среди всех и в нашем мире, и в этом», — усмехнулся Высшей Фейре. «И владеть сразу двумя мирами, довольно подходящей для тех, чья сигна — двуглавый орел, не правда ли?» Возможно, мы не самое доброе государство, но государства вообще добрыми не бывают. Можно сказать, что у нас нет постоянных друзей или врагов, а есть постоянные интересы. Не сразу, но мы пришли к такой политике. Однако мы помним и хорошее и плохое, готовы дать сдачи врагу и протянуть руку помощи другу. Но мы совершенно не заинтересованы в том, чтобы нас считали повелителем мира, или, например, чьим-то старшим братом. Сейчас наши интересы — это даже не ресурсы, а в первую очередь знания этого мира. И да, мы считаем их достаточно ценными, чтобы сразиться даже с самым страшным врагом. «Вы говорите красиво, но это наше ремесло — говорить красиво», — усмехнулся Астрос. «В отличие от вас я солдат, а не дипломат», — парировал генерал. «А так ли велика разница?» «Война — продолжение политики иными способами. Политика — одна из граней войны. Впрочем, ваши резоны лично мне кажутся вполне убедительными. Если все обстоит так, как вы сказали, в грядущей войне с Харибдой мы нужны вам, а вы нам». «Самый крепкий брак — брак по расчету», — хмыкнула Эйра.